Глава 2. 1984 год. Солнце уже стало, его прямые яркие лучи просвечивали небольшую комнату насквозь и упирались в стену, оклеенную зелеными обоями, с мелким витиеватым рисунком. На стене висел календарь с фотографией группы бегущих по стадиону мужчин в трусах и номерами на груди. Витя знал эти номера наизусть — 264, 252 — «54», «34», «23» и, конечно же, бегущего широким шагом целеустремленного и упорного бегуна под номером «1». Широкий и жирный шрифт гласил «Календарь Спорт 1984». Чуть ниже, совсем мелкими буквами, шла приписка «Издательство политической литературы Москва». Разглядывая календарь, Витя постоянно воображал себя на месте бегунов – Кем бы он хотел быть? Первым номером? Или 264 который, кажется, имел все шансы не только догнать первого, но и победить? чувствовалось в этом человеке какая-то сила, напор, вера в победу, несмотря на далеко не лучший номер. И он был похож на папу. Витя потянулся, вскочил, кинулся к своему столу, но уже по пути вспомнил, что начались летние каникулы и никуда бежать не нужно. Можно заняться блаженным ничего не деланием. Он вдруг вспомнил вчерашний вечер. Вспомнил буквально все, что произошло. Как достал магнитофон. С трудом водрузил его на стол. Все же почти четырнадцать килограммов веса. Заправил бобину, вставил штекер микрофона в гнездо. Закрыл глаза и представил, что с папой ничего не случилось. Он где-то далеко-далеко сейчас, в горячих песках, в окружении высоких гор, и он еще жив, ждет его сообщения. Дрогнувшим голосом, Витя начал свое послание. «Если ты меня слышишь...» И с каждым его словом вера в чудо росла, крепла, будто бы слова, сказанные в микрофон и записанные на магнитную пленку, не оставались в этой же комнате, а преодолевая стены, расстояние и время, обретали огромную, почти бесконечную силу. Когда Витя нажал кнопку «Стоп», то почувствовал полное истощение. Он встал, сходил на кухню, налил из-под крана воды и выпил. Вкусная, свежая, чистая вода прояснила голову. «А вдруг не записалась?» — подумал он и взглянул на время. «Вот-вот должна была прийти мама с работы. Она запрещала ему даже прикасаться к отцовскому магнитофону. Слишком тот был дорогой и тяжелый». Но Витя все равно, рискуя свободой, доставал из огромного шкафа агрегат, вынимал из шуфлядки под шкафом бобины и слушал. Он ринулся в комнату, отмотал записи с замиранием сердца, вслушиваясь звуки за входной дверью, включил воспроизведение. Из колонки раздался взволнованный детский его собственный голос, сначала дрожащий, но с каждым словом этот голос креп, набирал силу и уверенность. Запись закончилась. И его рука уже потянулась, чтобы нажать кнопку «Стоп», когда колонка поперкнулась, послышался треск, и, к своему удивлению, он услышал странный, незнакомый, но вместе с тем будто бы не расслышанный мужской баритон. «Я тебя слышу», — сказал мужчина, явно волнуюсь. «Я тебя слышу! Ты не один! Я с тобой! Здесь!» Витя отпрянул от магнитофона. Так неожиданно прозвучал незнакомец Он знал эту бобину очень хорошо, прежде чем записывать на нее что-либо, он десять раз переслушал ее шипящую тишину, чтобы, не дай бог, не стереть новой записью папин голос или что-нибудь важное. Он был уверен, что никакого голоса там и в помине не было. «Что же это?» — прошептал Витя, дрожа от испуга. «Неужели? Неужели его кто-то услышал? Неужели сигналы из этого микрофона не просто записываются на пленку?» — Но еще и транслируется куда-то далеко-далеко. — И есть только один способ это проверить, — подумал он, протягивая дрожащую руку красной кнопки запись. На первом этаже подъезда хлопнула входная дверь. По лестнице застучали каблучки. Это была мама. Он узнал бы о ее поступе с тысячи других шагов. — Быстрее, быстрее! — опрокинув крошку с водой, он нажал на кнопку записи. — Нужно еще успеть собрать магнитофон и спрятать его в шкаф. Трясущимися руками он придвинул микрофон. — Ты кто? — Витя едва сдерживал дрожь в голосе. — Ты кто? Ты меня слышишь? Ты меня правда слышишь? В замочной скважине провернулся ключ. Верхний замок, потом нижний. У него есть секунд пятнадцать-двадцать. Витя остановил запись, вытянул шнур питания из розетки, нацепил крышку на корпус магнитофона и кряхтя стащил его со стола. Аппарат отказывался влезать в шкаф, цепляясь то за мамин плащ, то за одеяло на дне, то за постельное белье. С громадным трудом он запихнул его внутрь в тот самый момент, когда дверь отворилась, и мама с порога сразу же позвала его. — Витя! Вить! Ты дома? Запыхавшись, он перевел дыхание и откликнулся. — Дома, мам! Сейчас! Кое-как задвинул дверцу шкафа, он схватил свою майку. и промокнул разлитую по столу воду. Не должна заметить. «Ну, где ты там? Иди возьми сетку, тяжело!» Витя побежал в прихожую, обнял маму, взял сетку с продуктами и понес на кухню. «Как день прошел?» — спросила мама. «А почему ты не на улице?» — удивилась она. «Максим гуляет, спрашивал, где ты?» Я, судорожно соображая, подал он голос из кухни. «Я зачитался». «Так я и думала», — сказала она. — Жюль Верн? — Ага. — Слишком много ты читаешь. Смотри, делай перерывы, а то зрение сядет. Иди в мяч с ребятами поиграй. — Да, мам, иду. Он разгрузил сетку, выскочил из кухни, натянул кеды и чмокнул ее в щеку. — Я люблю тебя, мамочка. — Я тоже люблю, сын. Она серьезно посмотрела на него, и в ее глазах он прочитал и печаль, и благодарность, и что-то еще... «Что-то неуловимо важное. Кажется, не заметила», — подумал он, глядя на огромный шкаф, освещенный яркими лучами утреннего солнца. Мама уходила на работу к 9 В шкафу висели ее платья, и она, конечно же, выбирала одно из них, пока он спал. На кухонном столе Витя нашел записку. «Завтрак на столе. Много не читай. Сходи погуляй и обязательно напиши письмо бабушке. Целую мама Но Витя даже не взглянул на приготовленный завтрак. Вареное яйцо, сосиску и два кусочка прожаренного с маслом хлеба. «Весь день», — подумал он, — «у меня есть весь день, чтобы...» Мигом подскочил он к заветному шкафу, распахнул дверцы, и сердце его замерло. Магнитофона не было на месте. Шкаф был таким большим, что, возможно, он просто его не заметил. А всю нижнюю полку Витя почувствовал, как на глаза навернулись слезы. «Нет, не может быть», — вырвалась у него. «Мама все-таки заметила. Она она как-то сказала, что нужно сдать магнитофон в комиссионку». От ужаса Витя почувствовал тупую ноющую боль, разлившуюся по всему животу. Кортизол, гормон стресса, сковал его волю, в мгновение ока превратив беспомощного маленького мальчика. Размазывая слезы, он заглянул во все углы небольшой двухкомнатной квартиры. Отодвинул шторы. проверил подоконники, пошарил в чулане, заглянул в санузел и даже нырнул под кровать. Пусто. бабины которые он складывал в нижний ящик шкафа, тоже пропали. Та самая бобина, на которой он услышал странный голос, исчезла. Почувствовав какое-то странное опустошение, будто бы его предали, Витя напялил тапки и вышел на лестничную клетку. «Только бы она была дома!» «Только бы она была дома!» — повторял он как заклинание. «Витя...» «Что случилось?» — тетя Оля, открывшая дверь, всплеснула руками. Он едва не разрыдался на пороге. «Тетя Оля, можно? Можно мне позвонить? Маме?» «Господи, что случилось?» И она посторонилась, пуская его в квартиру. От слез он практически ничего не видел, только желтый корпус телефона, диск и трубку. Он набрал номер. Мама работала экономистом в прачечном комбинате. И в отделе телефон был только у начальника. «Прачечная комбинатка, Сенков слушает». От волнения Витя забыл, что нужно сказать и кого позвать. «Алло!» — повторил требовательный мужской голос. «Говорите!» Заикаясь, Витя выпалил. «А Марию Павловну можно позвать?» Сердце его, казалось, выскочит из груди. «Маша!» — услышал он в трубке. «А где Маша?» «Так она репетирует в актовом зале на день легкой промышленности», — послышался голос издалека. У него отлегло от сердца. Значит, скорее всего, не комиссионка, но... Молодой человек, ее сейчас нет, может, что-то передать? Витя опустил трубку. Ноги его стали ватными. Единственная бобина, если он не успеет... Голос. Тот самый голос. Возможно, он больше никогда не услышит его. Тетя Оля, — взмолился он, — вы не дадите мне три копейки на трамвай? Господи, Витенька, да что ж случилось-то? Не дождавшись ответа, она похлопала по карманам, выудила откуда-то монетку и протянула ему. «Спасибо — Спасибо! — крикнул Витя и выскочил за дверь. Он даже не подумал, что нужно закрыть дверь в квартиру. — Маша, спасибо за магнитофон. Ты нас очень выручила. Петр Евгеньевич, заместитель начальника экономического отдела, с уважением взглянул на аппарат, стоящий у сц сцены актового зала. — Мощная вещь! — он попробовал приподнять и ухнул. «Какой тяжелый! Как ты его дотащила?» Мария лишь пожала плечами. «А микрофон захватила?» Она кивнула. «Тогда, если готовы, приступим!» «Все взяли свои слова!» Чертыхаясь, он установил магнитофон на стол, подключил его к сети, воткнул микрофон. «Андрей Михайлович, вы первый!» Пожилой мужчина кивнул, достал лист бумаги с напечатанной речью, подошел к столу и взял микрофон в руки. Он заметно волновался. Лист его дрожал. Витя едва втиснулся в трамвай. «Проходите, проходите в салон!» слышалось отовсюду. «Подвиньтесь!» Он отсчитывал остановки на память. «Выходить на десятую!» На цифре 9 он понял, что не сможет пробиться к дверям. Толпа стояла плотной стеной. «Пропустите!» Воздуха не хватало, и его голос никто не услышал. Трамвай громыхал по мостовой. На прачечном комбинате обычно никто не выходил. Все ехали до площади. «Включай!» — клацнула кнопка записи. «Включил! Начинайте!» «Товарищи, разрешите от лица экономического отдела прачечного комбината поздравить вас с днем работника легкой промышленности!» Мужчина вдруг закашлялся. «Стой, стой!» — раздался голос. «Дайте воды!» Маленькими ручонками он изо всех сил начал раздвигать стоящих перед ним людей. Кто-то недовольно ворчал. Некоторые все же уступали путь, другие как стояли, так и продолжали стоять. «Пропустите! Пропустите! Мне сейчас выходить!» Трамвай остановился. Двери с трудом открылись, а до выхода ему оставалось еще метра два. «Пропустите!» — раздался твердый уверенный голос. «Пропустите человека!» Толпа разошлась и его вытянула из трамвая на свежий воздух. Витя оглянулся, чтобы поблагодарить своего спасителя, но двери уже закрылись. Опромете он кинулся к дверям прачечного комбината. — Так, дубль два. Андрей Михайлович, вы готовы? — Постарайтесь. Мужчина кивнул. — Включайте запись. В этот миг двери в актовый зал распахнулись. И сопровождаемый криками «Стой! Туда нельзя!» В помещении буквально влетел растрепанный мальчик. Увидев на сцену мужчину с микрофоном в руках и стоящий подле него большой магнитофон, парнишка издал судорожный вопль и ринулся вперед. В этот момент в дверях актового зала показался красный от злости вахтер. — Стой! — заорал мужчина. — Кому сказал? — Стой! — Витя! — только и смогла вымолвить потрясенная Мария. — Что ты здесь делаешь? — а Петр Евгеньевич тем временем по инерции нажал кнопку записи. 2010 год. Виктор спал эту ночь плохо. Сначала ему снилось, будто он едет в каком-то переполненном трамвее, и люди вокруг него стоят сплошной стеной. Он знал, что скоро нужно выходить, но угрюмые лица не оставляли ни единого шанса покинуть салон. От бессилия им овладела дикая ярость. Поднявшись на цыпочки и собравшись с духом, он крикнул — «Пропустите! Пропустите человека!» Ему показалось, что толпа расступилась и выпустила его. Он проснулся в мокрой от пота постели, потом долго лежал, вслушиваясь ночные звуки, и снова уснул, на этот раз крепко. Когда он проснулся в следующий раз, комната уже залила солнце. Виктор вскочил по привычке, почувствовав, что пропустил утреннюю тюремную проверку, но, повернув голову и увидев красный шкаф, улыбнулся. Потом он вспомнил вечер и нахмурился. Какой-то мальчонка ответил ему. Или показалось. Виктор достал магнитофон, подсоединил к сети, отмотал бобину в самое начало и, задумавшись на мгновение, включил запись. «Товарищи, разрешите от лица экономического отдела прачечного комбината поздравить вас с днем работника легкой промышленности». Хриплая старческая речь прервалась затяжным кашлем. А потом все стихло.